16. Аня выбежала из подъезда, замерла, будто врезалась в невидимую стену, будто поразилась, что на улице успело стемнеть. Поискала отца. Он топал к машине, сунув в карманы руки. Четырнадцатиэтажное здание мерцало веселыми огоньками, как новогодняя елка, но вокруг водили хоровод черные монстры, недостройки. Оцинкованный забор украшала табличка Гулять по территории опасно для жизни. Почему на зеркалах не пишут подобных предупреждений? Не играйте, опасно. Пап!» Отец повернулся. Слова застревали в глотке. Ветер остужал горячую кожу. «Ты чего полуголая?» «Я...» Аня запахнула куртку. Она помнила, как два года назад у одноклассницы Лены развелись родители. Аня тогда сказала себе... «С моими родителями такого не случится. Они любят друг друга, хоть и ссорятся часто». «Ошибочка». Аня не маленькая. Знала, что разошлись мама с папой, потому что она слишком деловая, а он не хочет развиваться. Но почему, если им было плохо вместе, порознь они не казались счастливыми? Мама вечно раздраженная, злая, похудевший отец, «Может, некоторым людям нравится быть несчастными и печальными?» «Пап, не уезжай, пожалуйста!» «Зайка, я должен...» «Не должен...» Подмывала, как в детстве, окольцевать его руками, ткнуться в колючий свитер носом. «Переночуй у нас! Меня Глебыч убьет!» «А меня, — подумала Аня, — убьет женщина с черным ртом!» «Конечно, не было никакой второй рации!» Эта пиковая дама трещала и щелкала ножницами. Аня видела в зеркалах сперва смутную тень, потом лицо, щупальца, тощие лапы. Пиковая дама подбиралась к ней. Во сне облизывала лезвие ножниц гноящимся языком и ухмылялась. Она отрезала нити, на которых крепилось сердце Матвея, но главной ее целью была «Аня, пап». «Съезди в мастерскую и возвращайся». Он нагнулся, уперся ладонями в бедра. «Я завтра приеду, ладно?» «Нет», — заупрямилась Аня. «Они развели тебя, это урок. Нужно тщательно выбирать друзей. Дело не в них. Утро вечера мудренее». Он приподнял ее подбородок пальцем, улыбнулся. «Завтра в торговый центр сходим, мороженое поедим. Твои любимые фисташковые». Она терпеть не могла фисташковое мороженое. Не слушая уговоров, отец открыл дверцы автомобиля. Магнитола шипела помехами, Аня заметила, как нахмурился папа. «Дуй домой», — бросил он, садясь за руль. «Все устаканится». Шум помех смешивался с шелестом ползущего по тротуару бумажного сора, целлофана и прелы прошлогодней листвы. «Пускай она сломается», — взмолилась Аня. Машина тронулась, покатила, разбрызгивая лужи. Затлевшие фонари оттенели унылые каркасы за оградами. Аня смотрела, как уезжает отец, и задавалась вопросом, увидятся ли они снова, не найдут ли ее окоченевшей в постели со стриженными под ноль волосами. Звездочки фар потухли в сумерках, Аня побрела к подъезду, опустив голову, подобрала рыжий осколок кирпича, валявшийся у бордюра. «Я ей не сдамся», — твердо решила она. В подъезде Аня убедилась, что за ней не наблюдают, и вызвала лифт. Слушая скрип лебедок, встала напротив кабины и крепко зажмурилась. Створки дверей отворились, лязгнув. «Получай!» — прошептала Аня. Кирпич полетел в кабину. Зазвенело, осколки осыпали пол. Лифт стал свободным, безопасным. «Выкуси!» — сказала Аня.